Мне надо было только перешагнуть через деревянную раму, едва доходившую до щиколотки, и стоило только потянуть за петли, как будто для лучшей вентиляции, как все окна отеля, пришли бы в движение. К этому ощущению не примешивалось мучительные воспоминания о любви к Альбертини, ибо мучительно только память об умерших. Но они быстро исчезают». И даже рядом с их могилами остается лишь красота природы, тишина, прозрачность воздуха. К тому же водопроводный шум только что вызвал во мне не только отголосок былого ощущения, но и само ощущение. В этом случае, как и во всех предшествующих, ощущение силилось воссоздать вокруг себя то, что его окружало, а настоящее, занявшие его место, Всей статичностью своей массы противостояло вторжению в Парижский дворец то Нормандского пляжа, то железнодорожной насыпи. Приморская бальбекская столовая с ее камчатным полотном, приготовившимся как покров жертвенника к встрече солнечного заката, силилась поколебать основательность особняка германтов, выломать его двери, От нее вокруг меня дрожали диваны, как раньше дрожали столы парижского ресторана. Каждый раз в этих воскресеньях далекое место, нарождавшееся вокруг всеобщего ощущения, на мгновение сплеталось, как в схватке борцов, с действительностью. Настоящее всегда побеждало. Обычно покорялось все, казавшееся мне самым прекрасным. Прекрасным настолько, что я в восторге замирал на неровной мостовой, так же, как перед чашкой чаю сились в эти секунды, когда они явились, удержать их или вернуть, если они ускользали, эти комбре, Венецию, Бальбеке, вторгающиеся и выталкиваемые, пробуждающиеся, чтобы затем утонуть в толще новых, пронизанных воспоминаниям о прошлом мест. И если настоящее не сразу же побеждало, то мне чудилось, что я теряю сознание. Ибо в то мгновение, когда происходит воскрешение былого, оно до такой степени всеохватно, что не только скрывает от нас комнату, чтобы мы видели дорогу, обсаженную деревьями, или прилив. Они наполняют наши легкие воздухом далеких мест. Наша воля уже колеблется между различными планами, которые эти места... предлагают нам на выбор, наше сознание заполнено ими или, по крайней мере, теряется в них и местах настоящего, в том же зыбком забытье, которое мы испытываем иногда, задремав перед несказанным видением. Так что существо, три или четыре раза воскресшее во мне, только что соприкоснулось, быть может, с какими-то неподвластными времени фрагментами существования. Но такое созерцание, хотя его объект — вечность, — мимолетно. Я успел лишь понять, что только радость, посещавшая меня в такие минуты, плодотворна и правдива. Все остальное нереально. И в этой нереальности убеждает, во-первых, то, что мы ни в чем не находим удовлетворения, Как можно видеть на примере светских удовольствий, самое большее причиняющих недомогание, вызванное поглощением гнусной пищи или дружбы этой симуляции чувства. Ибо художник сознает, что, поддаваясь некоторым доводам морали и отказываясь от часа работы ради болтовни с другом, он приносит реальность в жертву чему-то несуществующему. Ибо наша дружба длится только в этом милом безумии, в которое мы впадаем на протяжении жизни, но которое в глубине души склонны сравнивать с ошибкой сумасшедшего, возомнившего, что мебель ожила, и разговаривает с ним. Друзья, как и мебель, необходимы для жизни. Главный герой постоянно возвращается к мысли об ограниченной одушевленности материи, даже органической. Если одухотворение в какой-то мере доступно, то оно, по мнению писателя, совершается в молчании, в глубине воспоминаний, смыкающихся по ту сторону настоящего. Во-вторых, грусть, приходящая за удовлетворением желаний, грусть, испытанная мною после знакомства с Альбертиной,